Ворон брел среди стволов, давно отчаявшись догнать человека, которого много лет искали по всему обитаемому миру пришельцы со звезд. Темно-красные стволы кренились, ворон останавливался, ухватившись за шероховатую кору. Смола приклеивала его ладони к дереву и присваивала, и казалось, у него в жилах текут древесные соки. Сосны на время останавливали пляску и замирали, как стража в строю, и тогда ворон продолжал идти. По счастливому наитию или по знаку судьбы он не сбился с дороги. Он вышел на маленькую поляну, заваленную трупами. Люди в доспехах и темно-синих плащах со старинным гербом выворота умерли только что в неравном бою с одним единственным человеком. Меч Сократа торчал в земле у костра. Сам Сократ стоял на коленях, над девушкой, лежавшей на траве. Ворон подошел ближе и увидел, что дело плохо. Девушка была ранена, и в ране засел на конечник с тарелой. «Я могу тебе помочь, как хирург», — сказал Ворон, ни о чем не спрашивая. «Ты ведь не лекарь, а владетель», — отозвался Стаград, не глядя на него. «Я много лет учился в высокой школе». Девушка открыла глаза. «Правда?» Она старалась, чтобы голос звучал весело. «Высокая школа!» «Молчи!» — суховелел Стократ. Правило приличия смотрел в костер. Казалось, что глаз у него шесть или восемь, мокрые дорожки на щеках отражали огонь. Голова Мир лежала у него на коленях. Ворон жестом позвал за собой Стократа. Согнувшись, оба выбрались из низкой сухой пещеры, приютившей их на эту ночь. «Я все сделал», — тихо сказал ворон. «Сегодня ночью решится, будет она жить или нет». «Спасибо, владитель». «Ты бы не звал меня так». Стократ улыбнулся уголками губ. «Ты хотел еще о чем-то спросить?» «Что у нее с кожей?» Ворон не был уверен, что правильно спрашивает. «Это карта мира. Бунт и война на землях Гран случились потому, что сычок поранил ее». В том месте, где на карте столица Гран. Ты шутишь? Ты сам видел этот рубец. Ворон тяжело опустился на камень. Стократ подобрал свою сумку, лежащую у входа в пещеру, вытащил и протянул ворону флягу, выпи еще. Ворон глотнул, поморщился, перевел дыхание. Что будет, если она умрет? Миру конец. А ворон поднял голову. Над лесом, ясно видные в просветах между ветками, висели белые и мохнатые звезды. Этого не может быть Стократ. Мир не может закончиться со смертью одного человека. Я уже умер сегодня. Я лежал в могиле, сверху сыпали землю. Но я знал, что мир остается стоять. В порту воняет рыбой, в высоких школах переворачиваются страницы. Мир всегда кончается со смертью одного человека сказал Стократ, понимай, как хочешь, мудрец. Ворон помолчал, из пещеры тянуло дымом, в чаще светились глаза ночных тварей. Я хотел поговорить с тобой, Стократ. Говори. Высокая школа смысл моей жизни. Я не верю, чтобы из высоких школ белый и золотой исходило зло. Мне-то что? Погоди, школы основаны при участии пришельцев со звезд. Они желают миру добра, и они ищут тебя. Поговори с ними. «Звезды?» Стократ поглядел вверх. Я тысячу раз с ними говорил, валяясь на траве и сам себя развлекая. Ни разу они мне не ответили. Значит, не больно-то и хотелось. Ворон снял с пальца серебряное кольцо с гравировкой. «Оставь на кольце каплю твоей крови. Ничья другая только твоя». Они сказали, что узнают. Мир снова была горячая, будто камень на летнем солнце солнцепёке, плоский камушек у пруда. Правило приличия укрыл её всеми плащами и одеялами, и сам не то спал, не то дремал над ней, сжав её ладонь, покачиваясь, будто в трансе. Стаград подержал ладонь на горячем обу мир. Стрела, угодившая ей в плечо, задела западное побережье. Там каменистное плато и почти безлюдная местность. Что там сейчас? Огромные волны. Скала обрушилась, о, в море вместе с хижиной рыбака. В тишине пещера шелестел, осыпаясь песок. Дышали поленья в огне, стакрат в последний раз глянул на бледное и узкое, как свечной огонек, лицо мир. И вышел, зажав в руке серебряное кольцо. Он отошел к роднику, бившему на дне маленького, как зеркало озерца взял на ладонь кольцо ворона насечки и черной линии составлявшие узор странно дрожали перед его глазами как будто кольцо отражалось в воде